Лев Толстой, вот кто первый современный писатель. Число поклонников Льва Толстого в Европе будет неизменно возрастать. Для его славы я распространяю его произведения. Но от чего после Анны Карениной он ничего не пишет? Крав Толстой должен вернуться к литературной деятельности, должен. И вы, Иван Сергеевич, должны вернуться. Ой, я отвык от пера. По целым часам просиживаю над несколькими строчками. Думаю, что мое участие в русской литературе должно ограничиться тем, чтобы помогать молодым начинающим силам. Очень хорошо. Теперь у нас много молодых писателей. Из всей пишущей братьей, пожалуй, только селт Михайлович Гаршин. Несомненно, оригинальный талант. Но он очень болен. В больнице для душевно больных. Да. В судьбе каждого талантливого человека Есть что-то трагическое. Не правда ли? От чего молчить? Думаю. Думаю об одном хорошем и большом писателе, которого так любят и ждут в России. Нет, я, ведь уже больше ничего не напишу. Почему? Это почти невозможно. Почему? Вдали от родной почвы. От столкновений, состязаний. Если бы я жил в России, видимо, написал бы еще много. Но что делать? Это какой-то заколдованный круг. Какой голос. До сих пор. Вы живете воспоминаниями? Когда я слышу ее По спине проходит холодная дрожь И плачешь слезами восторга Стар я становлюсь Старость это тяжелое тусклое облако Оно заволакивает и будущее, и настоящее Необходимо защищаться против этого облака. А как? А вы для меня снова встреча с Россией. Я часто думаю о моей родине. Ой, мне надо бежать в аптеку. Дочь госпожи Виардо больна и в постели. В этом доме все время кто-нибудь больно. Я провожу вас. Где же мой рецепт? Ага. Я приехала не одна. Помните тогда, на вокзале я сказала вам... Да-да. Что-то, что должно иметь влияние на вашу будущность. Вы ведь друг мне, не правда ли? В моем дружеском расположении к вам вы не должны сомневаться. Ну, тогда я расскажу вам все. Я должна вам рассказать. Это будет очень мило с вашей стороны. Как-то у меня выдался свободный день, и я отправилась в оперу, давали Аиду. Я совершенно увлеклась музыкой, как вдруг увидела нет. Нет, скорее почувствовала устремленный на меня бинокль повернула голову и увидела в ложе совершенно отвернувшегося от сцены блестящего военного. Я стала сердиться, что не могу рассмотреть его лица и боялась, что поведение этого господина обратит на себя внимание всего зала. Никак не могла дождаться окончания спектакля. Наконец занавес опустили, я стала собираться. И что же? В проходе, как раз против моей ложи, как бы у моих ног, стоял этот военный, высокого роста, Красивое лицо, блестящие глаза мы обменялись взглядом. И потом этот взгляд всю ночь снился мне, он сжег меня. Этот военный стал бывать на всех моих спектаклях. Его поведение, дерзость сделали его сказкой всего города. Что же мне оставалось? Теперь он здесь, со мной, в Париже. Кто он? Гвардейский офицер Никита Никитович Всеволожский. Наверное, это судьба. Вы же знаете, что я суеверна, как все актрисы. Зачем же вы смотрите так на меня? Вы хотите выйти замуж за вашу блестящую военную? Не знаю. Ничего не знаю. Он человек редкой красоты, покорил мое сердце. Ну что ж, дай Бог вам совет да любовь, как говорили в старину. И это все, что вы можете мне сказать? Желаю вам счастья. А я по-прежнему один. Один, как всегда. И как собака. Не могу жить там, где ее нет. Оторвался от всего дорогого. От Родины. Я сейчас оденусь и провожу вас. Сейчас мы пойдем. Вы напрасно ищите пуговицу, ее нет. Да? Хм, в самом деле, Но мы застегнемся на другую. Я вас увижу до вашего отъезда в Россию. Зачем? Вы все сказали. Вас ждет Всеволожской. Да. Ваш воин. Об одном только прошу я вас. Не совершать решительного шага, чтобы потом не раскаиваться в своем решении. Берегите себя. Вы будете мне писать? Я была рада повидать вас. Au revoir, cher monsieur. Bonne chance. Voilà, c'est tout. Au revoir. Au revoir. Et je qui прошло много времени и мы опять стали писать друг другу я недоволен нашим свиданием мы сошлись и разошлись как вежливые незнакомцы я очень хорошо понял что это если не размолвка то разлука однако я не могу перестать принимать живое участие в вашей судьбе вашем таланте вы обещались мне писать но конечно сами в это плохо верили вы очень привлекательны и очень умны что не всегда совпадает и с вами беседовать из устные и письменно очень приятно со времени вашего возвращения в петербург вы выступали в новых ролях не сообщите ли мне некоторые сведения о них а также о вашем здоровье И скоро ли вы выходите замуж? Ну, будем надеяться, что все обойдется благополучно. И вы будете продолжать ложиться спать со спокойной совестью и с тем чувством чего-то неудовлетворенного и даже грустного, которое всегда по воле судеб сопровождает исполнение долга. В Петербурге я, вероятно, приеду в конце этого года. Но увидимся ли мы иначе, как в театре, Вот вопрос. Во всяком случае, мы увидимся не как прежние мы. Как тяжело мне было проститься с вами в Париже. Что я тогда перечувствовала, вы должны были понять. Вы знаменитый писатель, а я бедная и благанная актриса. Не удивляйтесь этому названию. В данный момент оно как нельзя более подходит ко мне. На этой неделе играю десять раз, хотя Бог дал семь дней только. Да, наверное, это и хорошо. Это поможет мне заглушить. Вам скоро надоест мой почерк. Но вы сами виноваты в том, что я чувствую постоянную потребность переписываться с вами. Много еще хотелось бы вам сказать. Для меня встреча с вами... Ну, да вы это сами знаете. И не судите слишком строго несчастную Савину. Помните, я вам как-то раз сказал, что вы оставили в моей жизни след, который не изгладится, хотя бы я сам старался его стереть. Правду я тогда сказал. Но позвольте вас спросить, как-то вы не сумели обеспечить себя от такой неслыханной эксплуатации? Играть два раза в день, да это чудовищно. Или, быть может, вам такая лихорадочная деятельность нужна, чтобы заглушить? Что же именно? Вот уж точно в отношении к вам можно цитировать «Только временно и вечно». Живешь со дня на день, думаешь, это только так, пока. А смотришь и всю жизнь так проживешь. Читал я в газетах отчет о вашей последней роли в пьесе Островского. Говорят, вы великолепны в русском костюме. Не пришлете мне карточку. Впрочем, как сказано у Богдановича, во всех ты душенька нарядах хороша. Когда же вы приедете в Петербург, чтобы посмотреть меня в новой роли? А Господь ведает. Это будет зависеть от различных обстоятельств, которые могут совершиться скоро или затянуться. Надеюсь, все же прибыть в Россию в конце января. Я, конечно, вас увижу но присутствие вашего будущего супруга, который меня несколько смутило в Париже, будет иметь свое влияние. Прошедшее едва ли воротится даже в том виде, в каком оно было. Должен вам сказать, что старею и стареюсь. Что делать? Как говорит пословица, позже-то попита. Надо и честь знать. Париж, 13 марта 81 -го года. Если вы будете продолжать так не себя, вы непременно себя уходите. И я не шутя предлагаю вам сделать мне честь и удовольствие отдохнуть несколько дней или недель в моей деревне. Воображаю, как должны были подействовать на вас похороны Достоевского и потом смерть Елизаветы Матвеевны Левкеевой. С вашими нервами нужна крайняя осторожность И как это не было бы вас хорошего приятеля Чтобы помешать вам доводить себя до изнеможения В мае я приеду в Спасское И останусь там все лето Лучше для вашего здоровья ничего нельзя придумать Как безмятежное и спокойное житье в деревне У меня в Спасском и климат хороший И сад прекрасный, и повар отличный И я вас на руках носить буду. Очень приятная мысль. Так как у меня семейство Полонских гостить будет, то и приличие будет соблюдено. Таким образом, быть может, исполнится то, о чем я мечтал в прошлом году. Подумайте и напишите мне, чтобы я мог порадоваться заранее. Как бы это было хорошо, и как бы вы поправились на нашей черноземной почве, и как бы мы отлично провели время. Ваш развод подвигается? Ведь вы для чего это делаете? Чтобы выйти замуж за вашего блестящего военного господина Всеволожского? Или вам только хочется получить свободу? Я не верю ни одному слову Всеволожского. Не уважаю его, ненавижу. А люблю. Без памяти люблю. А фотографию свою вы мне так и не прислали. Милая Марья Гавриловна, я вас очень люблю. Гораздо больше, чем бы следовало. Но я в этом не виноват. Я приеду. Я приеду! Спасибо вам. За обещание погостить у меня в Спасском. Посмотрим, как вы его сдержите. Как приятно мне будет увидеть снова ваши прекрасные глаза. Особенно, если я замечу в них хоть искру удовольствия. Я приехала к нему. И теперь все эти дни почему-то вспоминаю мельчайшие подробности моего пребывания в Спасском. Иван Сергеевич, пойдемте в сад. Пойдемте. Мы на террасе так славно пели. Было очень весело. Яков Петрович Болонской очень мил. Он посвятил мне свои стихи. Ну, послушайте, на сцене чудотворную, для дружбы непритворную, для грешных благосклонную, для полночи бессонную, ждет в полночи поэт 60 лет и жаждут видеть тоже другие помоложе. Ну, что вы на это скажете? Она протянула мне свою нежную бледную руку а я с суровой грубостью оттолкнул ее. Недоумение выразилось на молодом милом лице. Молодые добрые глаза глядят на меня с укором. Не понимает меня молодая чистая душа. «Какая моя вина?» — шепчут ее губы. «Твоя вина?» «Самый светлый ангел в самой лучезарной глубине небес скорее может провиниться, нежели ты». И все-таки велика твоя вина передо мною. Хочешь ты ее узнать? Эту тяжелую вину, которую ты не можешь понять, которую я растолковать тебе не в силах. Вот она. Ты молодость, я старость. Да зачем так грустно? Зачем? Зачем? Зачем вы посетили нас... Мне смешно, я дивлюсь на самого себя. Непритворна моя грусть, мне действительно тяжело жить. Горестны и безотрадны мои чувства. Между тем, я стараюсь придать им блеск и красивость. Я ищу образов и сравнений, я округляю мою речь, тешу звоном и созвучием слов, я как воятель как золотых дел мастер, старательно леплю и вырезываю и всячески украшаю тот кубок, в котором я сам же подношу себе отраву. Какая трогательная нежность образов и как все это грустно. Скажите, Иван Сергеевич, а ваши письма ко мне... Это тоже фразы? Вы тешитесь звоном и созвучием слов? Не верите. Не можете поверить. Однажды к матери моей приехала одна барыня, которая потеряла сына. И она так глупо, так неестественно рассказывала о своем горе, так фразисто, что меня покоробило. Она мне показалась притворщицей, которая вовсе ничего не чувствует и приехала к нам только для того, чтобы возбудить наших несожалений. И что же? Эта барыня так сильно чувствовала свое горе, что через неделю сошла с ума, бросилась в пруд и утопилась. Нельзя знать, каким фразам верить, каким не верить. Иногда и правда облекается в подозрительно неестественные фразы. Это, наверное, большое счастье творить, писать. Счастье, покой. Он ничего не создает. Думаю, не может быть счастливым художник. А я счастлива, когда играю на сцене. Очень счастлива. Вы, вы просто прелесть и сама непосредственность. Нет, ну правда. ну пожалуйста, пожалуйте, исповедоваться. Вы обещали мне рассказать историю с князем... Голицыным Головкиным. Да. Это произошло 4 года назад, во второй сезон моей работы в Александринском театре. От переутомления, всяческих тревог, огорчений я тяжко заболела. Пролежала месяц, и доктор Боткин сказал мне, что мне необходимо немедленно уехать за границу. Лучше всего в Италию, в соренто например. Полумертвая, истерзанная нравственно больше, чем физически... Я отправилась в далекий путь с полузнакомой мне девушкой, с искренними пожеланиями друзей и тайным предчувствием не вернуться. Так казалось мне, да и всем. Не вынесла долгой дороги, свалилась в Венеции, откуда меня перевезли во Флоренцию почти без сознания. В это время там находился князь Евгений Юрьевич Голицын. Мы были знакомы и раньше, и считались добрыми друзьями. Встреча с ним необычайно меня обрадовала, и я охотно последовала его совету отдохнуть и пожить во Флоренции. Что ж вы остановились? Продолжайте, вы интересно рассказываете. Злые языки утверждали, что будто князь у меня влюблен. Я не допускала этой мысли. Тогда я еще верила дружбе между мужчиной и женщиной, и считала князя идеалом друга. Три недели пролежала я во Флоренции, стала поправляться. Доктор позволил мне осмотреть город. Моя компаньонка рассказала мне, с какой заботливостью князь относился ко мне во время болезни. Действительно, я была окружена очень большим вниманием, которого не замечала в первое время. Неужели князем руководило какое-нибудь другое чувство, чем дружба? Сознание это доводило меня до отчаяния. Я решила выждать время, чтобы обмануться в своих предположениях. И вы не обманулись? Приближался день моего рождения. Князь объявил мне, что хочет сообщить мне что-то очень важное. С ужасом ждала я князя. Я была уверена, что при одном намеке выскажу моему поклоннику все свое презрение. Я заранее плакала при мысли о моем разочаровании. 30 марта день был холодный, серенький. Я сидела в огромном кресле перед камином, укутанная, дрожала от холода и от ожидания. Наконец в дверь постучали, вошел князь с огромным букетом цветов. Князь сделал мне предложение. Я была ошеломлена. Мне хотелось спросить прощения у князя за все дурное, что я думала о нем. Ну и что же вы отвечали князю? А что я могла ответить? Ответила, что это невозможно, немыслимо. Приводила тысячу доводов, князь их опровергал. Но он забыл самое главное, что после моего несчастного брака с Савиным выйти опять замуж за человека, которого не любишь, это значит обмануть его и себя. Я не скрыла от князя, что не люблю его. Хотя он был единственным другом для меня в то время в целом мире, И все-таки я ответила нет. Вот вам тетрадь. Изволите, пожалуйста, писать. А что я буду писать? Вот то, что мне рассказывали и как рассказывали. У вас должен быть прекрасный слог. Не могу, пробовала. Как сядешь за стол и начнешь сочинять, сразу захочется стать умной. Так что литературничание, в конце концов, самое противное. противит. Это вы очень хорошо сказали. Все же попробуйте, у вас должно получиться. Вам хорошо здесь. Наверное, лучше, чем там, в Париже. Какой изумительный вид из окна. Ваш сад! Липы. Не перестаю восхищаться вашим садом! Да, я ничего не знаю прекраснее этих старых садов. И нигде на свете нет такого запаха. Вы хорошо себя здесь чувствуете? Я так благодарна вам за приглашение. Здесь я отдохнула и душой, и телом. Всю жизнь живу в другом бутафорском лесу, дышу пылью кулис. Да, вы правы, пишется хорошо только здесь, в русской деревне. Вот здесь я написал отцы и дети. А я больше люблю ваше дворянское гнездо. Прощание с прошлым и вашу Лизу. Она такая... Чистая, прозрачная вся. Ужасно хочу сыграть ее на сцене. Ну, почему вы не напишете для меня роль? Да, Лизу вы точно могли бы сыграть. Ведь Лаврецкой это я сам. Я всегда в своих романах неудачным любовником изображаю себя. Грех так говорить. Вас любят. И вы это отлично знаете. Если госпожа Виардо напишет вам, приезжайте. Должен буду уехать. Да. Вы отдали свой талант, свое сердце, всю жизнь этой женщине. Уйдите от нее. Не возвращайтесь к ней. Совсем уйдите. Не в мои годы начинать жизнь сызнова. Потом я благодарен ей за все. Она воспитала мою дочь. Вы живете прошлым. А что поделаешь? Надежды на счастье нет. А гнаться за ним все же хочется. Иван Сергеевич, пойдемте в сад. Пойдемте, дождь прошел. Я, я хотел немного поработать. Вы отдохните пока в саду. Вон на той скамье. Там Лаврецкой простился с Лизой. Неужели это та скамья? Та самая. Пожалуйста, дайте мне книгу. Я хочу вспомнить. Сейчас. Вот, пожалуйста. Благодарю. Я приду к вам в сад. Буду ждать вас. сидела в саду на той скамье и перелистывала дворянское гнездо Вами. Вот прочтите. То, что отмечено карандашом. Прошу хранить это в тайне. Это ужасно. Да, может быть, это еще и неправда. Вот поэтому я и просил вас не говорить об этом никому. Вы что, не огорчены? Нисколько? Я сам не знаю, что я чувствую. Но ведь вы любили ее раньше. Любил. Очень? Очень. Очень. И не огорчены ее смертью? Она не теперь для меня умерла. Это грешно, что вы говорите. Не сердитесь на меня. Вы меня называете своим другом. Друг может говорить все. Мне, право, даже страшно за вас. Точно это вам наказание послано. Вы думаете? По крайней мере, я теперь свободен. А на что вам ваша свобода? Вы теперь не об этом должны думать. А о прощении. Я давно ее простил. Нет, не то, вы не так меня поняли. Вы должны позаботиться о том, чтобы вас простили. Кому меня прощать? Кому? Богу? Кто же еще может нас простить, кроме Бога? Поверьте, я и так уж слишком был наказан. Я уже все искупил. Это вы не можете знать. А что же ваша дочь? не беспокойтесь, я послал письма во все места будущность моей дочери обеспечена но вы правы что мне делать с моей свободой на что она мне и неужели неужели вы даже не заплакали нет я был поражен но откуда было взяться слезам плакать о прошедшем да оно у меня все выжжено Я был бы более огорчен, если б получил это известие раньше. Раньше? Да, вы угадали. За те дни, что вы здесь, я понял, что значит чистая женская душа. И прошедшая еще больше от меня отодвинулся. Я уже привык ничего не скрывать от вас. Надеюсь, что и вы отплатите мне таким же доверием. Вы думаете? Значит, я должна была бы... О, нет, это невозможно, я не должна... А, впрочем, что за откровенность в половину? Сегодня я получила письмо от него. Он просит вашей руки? Да. Что вы ему отвечали? Я не знаю, что отвечать. Ведь вы его любите? Мне кажется что он хороший человек. Я желаю знать, любите ли его тем сильным страстным чувством, которые мы привыкли называть любовью. Как вы понимаете, нет. Но я ничего не имею против этого человека. Однако вы колеблетесь. Да. И может быть вы. Ваши слова тому причины. О, дитя мое, не мудствуйте лукаво. Не называйте слабостью крик вашего сердца. Не берите на себя такой страшной ответственности перед человеком, которого вы не любите и которому вы хотите принадлежать. Я ничего не беру на себя. Слушайтесь только вашего сердца. Оно одно вам скажет правду. Опыт рассудок, все это суета и прах. Не отнимайте у себя единственного, лучшего счастья на Земле. Да вы ли это говорите? Были ли вы счастливы? Не говорите обо мне, вы и понять не можете. Я был счастлив. Мне кажется, что счастье на земле зависит не от нас. От нас. От нас, поверьте. Лишь бы мы сами не портили свою жизнь. Для иных людей брак по любви может быть несчастьем, но не для вас. С вашей ясной душой. Умоляю вас, не выходите замуж без любви. Поверьте, я имею право так говорить. Об одном только прошу я вас. Не решайте тотчас. Подождите. Подумайте. Вы обещаете мне не спешить? Подождите на минуту. Я так давно не был с вами наедине. Вы словно боитесь меня? Да. От чего же помилуйте? Сама не знаю. Скажите, вы еще не решились? Что вы хотите сказать? Вы понимаете меня. Не спрашивайте меня ни о чем. Я сама себя не понимаю. Я не должен был прийти сюда. Я хотел немного поработать. Меня привело. Я. Я. Я люблю вас. А, что это мы делаем с вами? Мне страшно. Я вас люблю. Я готов отдать вам всю мою жизнь. Это все в Божьей власти. Но ведь вы меня любите. Мы будем счастливы. Боже, какой странный сон мне приснился. Будто Лаврецкая и вы одно лицо. И вы приходили сюда. Это, вероятно, от деревьев. В освященных деревьях всегда есть что-то такое таинственное, фантастическое, что говорит воображению. Оставайтесь. Погостите еще несколько дней. Не могу. Нельзя нарушать контракт. И потом я получила сегодня письмо от Всеволожского, Моего будущего мужа. Все-таки вы решились. А что же мне остается? Быть его возлюбленной? Роман с актрисами поощряется в этом лживом и чопорном Петербурге. Брак никогда. Всеволожская пишет, что выходит в отставку. Вы бросите сцену. Нет, ни за что. Сцена это моя жизнь, если он меня действительно любит, поймет. А вы опять уедете в Париж? А что же мне остается? Поклонитесь от меня этой женщине. я уехала в Москву, а Иван Сергеевич уехал в Париж. Он часто писал мне. Ваше пребывание в Спасском оставило неизгладимые следы. Я еще короче узнал вас, еще крепче привязался. Комната, в которой вы жили, так навсегда и останется Савинской. Сообщенная вами новость меня очень заинтересовала, так как дело идет о вашем будущем. Поглядел бы я на вас в ту минуту, когда будут провозглашать многолетие невесте. Ваше лицо всегда приятно видеть. Оно должно было быть особенно интересным именно тогда, когда мы увидимся, вы мне все это расскажете с той тонкой и художественной правдивостью, которая вам свойственна. Зачем вы мне теперь все это говорите? То, что совершилось накануне вашего отъезда, Помните тогда, в саду, мне трудно забыть. Когда и где я вас увижу? И чем вы тогда будете, госпожой Всеволожской? Не знаю. Ничего не знаю. Положение ваше станет более правильным или нормальным, и в то же время более зависимым. И в конце концов, вы соедините свою судьбу с судьбой человека, с которым, как я могу судить, у вас очень мало общего. Вы ошибаетесь, милый Иван Сергеевич. Я люблю этого человека. Люблю. И нет жертвы, перед которой бы я остановилась. Что делать мне? Бежать куда-нибудь за границу, чтобы никто не видел? Вы мечтаете, как хорошо было бы бежать потихоньку за границу? А я мечтаю, как хорошо было бы проездить с вами вдвоем, хотя с месяц, да так, чтобы никто не знал, кто мы, где мы. Вы работаете или только собираетесь. В газетах сообщили, что вы начали писать новую комедию. Заврались. Я начал понемногу работать, только не комедию. Увы, я на это не мастер. А то какую бы роль я вам придумал. Жаль, очень жаль. Хотя я имею на сцене успех, но он меня не радует. В газетах, правда, сообщают, что светские молодые люди шьют три раза в год новые фраки. К Рождеству, к Пасхе и Бенефису Савиной. А наши дамы, ой, эти дамы. приезжают в театр специально, чтобы копировать мои туалеты. Ролей настоящих нет. Что же мне остается? Да, театр это моя жизнь, вернее, отрава. Я отравлена сценой. И если бы мне не приходилось умирать каждый месяц на сцене, я умерла бы в жизни. Уйду я со сцены. Совсем уйду. Вы скучаете и хандрите? Это ж не слишком большая беда. Скука, отдохновение души, как сказано у Пушкина. Хандрят молодые сердца, у которых еще все впереди. Засим, беру в обе руки вашу милую головку и целую вас в ваши губы. Ага. Я была в самом грустном настроении. А ваше письмо почти уничтожило мою грусть. «Чуть не через целое полушарие перекидываемся мы нашими письмами, милая Марья Гавриловна. Очень рад слышать, что мои доставляют вам некоторое удовольствие. Ваши утешают меня в моем невеселом положении. Болезнь моя, хоть и легкая, но неизлечимая. Я начинаю убеждаться в этом. Бодрость духа во мне исчезла». В будущее стараюсь не заглядывать и уж не позволяю себе мечтать о свидании с вами. А ваши письма ко мне? Переслать их вам? Вы можете делать с ними все, что вам угодно. То же самое, что вы могли бы сделать со мной самим, если бы... Предоставляю вам докончить фразу. Не понимаю. Знаю, наверное, что столкнись нашей жизни раньше. Ну к чему все это? Я, как мой немец Лем в дворянском гнезде, в гроб гляжу, не в розовую будущность. Невеселые вещи я вам пишу. Извините, но с вами мне невозможно притворяться. Я вас очень, очень люблю. Вы приедете в Петербург? Приезжайте. О моей поездке в Россию думать нечего. Я был бы рад увидеть вас. Да и вы были бы рады. Видите, какой я самонадеянный человек. Наберите сил для будущего сезона, для будущих ролей. И, может быть, я буду так счастлив, что в одной из них я вас и увижу. Успех не радует меня. Я научилась ценить теперь эти аплодисменты и лавры. И что это за публика? Она совершенно не хочет расшевелить свои мозги. Она и знать не хочет, как болезненно ищет артист свой путь. А мне, мне через четыре дня 64 года. Смирился я, милая Марья Гавриловна, совсем смирился. Так что вспоминаю даже... Наши прошлогодние спасские затеи, я себя спрашиваю, да полно, я ли это тот молодой, хотя седовласый человек, который мог загораться от одного поцелуя прелестных губ. Вы приедете в Петербург, приезжайте, я так хочу говорить с вами, советоваться с вами. Перспектива нашего свидания в Петербурге все более и более заволакивается туманом. Я так надеялась увидеть его еще раз. И непременно в Спаском, в его любимом Спаском. Я так была уверена в этом. Если будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине, Поклонитесь, которую я, вероятно, уже никогда больше не увижу. Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши Как свежи были розы. Теперь зима. Мороз запушил стек окон. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, А в голове все звенит да звенит. Как хороши, как свежи были розы.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 как простодушно-вдохновенные задумчивые глаза, как трогательно-невинно раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне рассветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с ней, но как она мне дорога, Как бьется мое сердце, Как хороши, как свежи были розы. А в комнате все темнее да темней, Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, Мороз скрипит и злится за стеною, И чудится скучный старческий шепот. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись калачик, Жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, Мой единственный товарищ. Мне холодно. Я зябну. И все они умерли. Умерли. Как хороши, как свежие были розы. Больше я не получила от него писем. Последним его письмом было письмо тому, кого он считал первым писателем России. Оно написано было с большим трудом, карандашом. Бужеваль, 27-28 июля 1883 года. Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есть, говоря прямо на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, Чтоб сказать вам, как я был рад быть вашим современником И чтоб выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу Друг мой Вернитесь к литературной деятельности Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что моя просьба так на вас подействует Друг мой Великий писатель русской земли Внемлите моей просьбе. Не могу больше. Устал. Все. хочу не могу верить что его нет я ничего не могу теперь я не плачу я ничем не умею выразить моего горя его даже далекого его нет мне кажется что я слепла наполовину Или сплю литаргическим сном, слышу, чувствую, а крикнуть не могу. Я буду его помнить всегда, любимого писателя, моего друга. «Элегия» – спектакль Центрального академического театра Советской армии. Режиссёры-постановщики Инесса Селезнёва и Михаил Буткевич. В роли Марии Савиной Людмила Касаткина, Иван Тургенев, Андрей Попов. Театр ФМ